На улице Саша забежала за дом и спросила. «Ты как узнала, что я здесь?» «А мы видели, когда вы в подъезд-то заходили. Я сначала сразу хотела за тобой пойти, а потом решила домой сбегать, переодеться. Ноги промочила. Ты у нее электронную игру видела? Такая, как у нас, волк яйца ловит, только там вместо волка такие... Ну, такие штыри-то, и надо на них кнопками пирамидки насаживать». Саша ничего не поняла. «Какие штыри?» Что насаживать? Она только сообразила, что Анька ходила к Вике в гости без нее. Слезы брызнули. Но не из глаз, а как будто откуда-то из горла. И теперь она ими подавилась. Саша сильно напрягла мышцы шеи и весь рот, чтобы удержать их в себе. Вот ведь какая! И даже не говорила. Так ты видела, Игрута? Я рыбок видела в аквариуме. Четыре сомика. А было-то пять, протянула Анька задумчиво. Помолчала немного и потом сказала. Ты туда больше не ходи. У них что-то там, а не того, Куку. -ку. Ты тоже заметила? Еще бы. А ты пирожки у них ела? Нет, не ела. И чай не пила без заварки? Нет. Радио слушали. Но? Там сказка была, ну, про принцессу на горошине. Я пришла, мама включила радио, и мы все вместе слушали. А потом? А потом я сказала, что мне надо в магазин. И убежала. Да уж. Может, они сумасшедшие? Так говорю же, ку-ку. Точно. Ты видела, как у них дома-то? Мама вечером приходит и пылинки пересчитывает. Если лишнюю найдет, заставляет генеральную уборку делать. Обе рассмеялись. Саша вздохнула. Наверное, Анька тоже туда случайно попала. Очень хорошо, что ей не понравилось. Вика, бедная Вика... Хотя нет, она не бедная, она глупая. Уж лучше такие троечницы, как Анька. Они пошли к Анькиному подъезду, сели на лавку. — Вы пирожки там ели? — спросила Саша и повернулась в сторону. — Ну и зачем? — спросила. — Если и ели, что она станет делать? Уйдет? — Где? — не поняла Анька. — Ну, на участке. Там пирожки были в отружке, и самовар, и песни играли. — На выборах-то? Так я внутренне заходила. Женька уперлась на горки, да на горке. Мы и катались, ждали маму с папой. А потом пошли на завод. Там в общаге папины друзья. Папа-то на заводе работал раньше, до да рынка. Саша помнила. Как хорошо, что и пирогов этих Анька не ела. А то некрасиво бы получилось, что ее подкупили. А она бы даже не поняла. «Пойдем к нам», — предложила Анька. «Мультики включим. Мама с папой сейчас уйдут с малявкой в гости. Там у такой же малышни день рождения». А который час? Саша испугалась, что вообще забыла про время. Анька показала часы. Уже было начало третьего. Долго же она у Вики просидела. Надо домой. Меня мама ждет суп есть. Может, лучше ты к нам? Только у нас Сережа орет все время. Она позвала и тут же спохватилась. Мама не очень любила нежданных гостей. Никогда об этом прямо не говорила, но и не привечала, как она сама это называла. Не хочу! Надоели эти шмакодявки. Хватит с меня Женьки-то. Саша Аньку понимала. Ведь если рассудить, Анька Женю и воспитала. Годик Жени был, не больше, когда родители стали в Польшу ездить. Анька с бабой Тоней на хозяйстве оставались. Аньке-то самой сколько было? Пять-шесть? Да. Родители же стали вдвоем ездить, когда они в первый класс пошли. С шести лет Анька с Женей нянчилась. Поди надоело уже. Я вечером зайду, если отпустят и если мама потом за мной пообещает прийти», сказала Саша и зачем-то спросила. «Ты дома вечером будешь?» «Можно подумать, у Аньки куча дел». «Приходи. Мама-то с папой и с Женькой до завтра уходят. Они едут в Зареку к тете Алене». «Это тетя моя. У нее близнецы, им четыре будет. Вот, они едут в гости». «Как хорошо! Главное, чтобы мама вечером отпустила и потом пришла забрать. Ночи сейчас темные». Холодные. Одной страшно. «Я приду», — сказала она Аньке и побежала домой. Сережа ползал у них в комнате по паласу. Вернее, не ползал, а извивался на животе, как червь. Сколько ему? Он уже давно должен ходить, а вместо этого даже не ползает. Говорят, потому что очень толстый. щеки что ли, у него перевешивают. Бабушка таскает его с седьмого, из своей комнаты, на восьмой и обратно. И гулять каждый день вниз спускает. Прямо как мама раньше Сашу. Только она не была такой толстой и рано начала ходить. Всем семь месяцев уже стояла в кроватке и делала первые шаги. А Сережа только катается по полу и гундосит. Вот он мычит что-то и показывает подбородком на кресло. Одной рукой ухватывается за сиденье, Хочет подтянуться. Почти во весь рост вытягивается. Но никак не может встать. «Ну что, погуляли?» Мимоходом спросила бабушка и тут же наклонилась над Сережей. «И кто у нас тут будет делать зарядку?» Серёже прописали упражнения, но он не хочет заниматься. Бабушка придумала свои задания. «Покажи тете Ларисе, как папа денежку зарабатывает. А? Ню? Ню? Ню как?» Бабушка приторно улыбнулась Сереже и потом зло крикнула маму. «Лариска, ну ты где?» Мама выбежала с посудой из ванной, поставила мытые тарелки на стол, вытерла руки о халат и тоже наклонилась над Сережей. Они с бабушкой смотрели на него так, будто разглядывали рыб в аквариуме, а тот, словно толстый сом, ворочался на полу. Бабушка повторила просьбу, улыбнувшись еще слащавей. «Ню-ню, как папа денежку у нас зарабатывает?» Сережа начал раскачиваться торсом из стороны в сторону, будто метательный снаряд. Наконец, как следует, махнул правой рукой, перекатился на бок, ухватился за кресло и сел. Потом он сложил руки в кулачки и стал стучать одним о другой. Вот так, мол, зарабатывает. Саша уже разделась и теперь стояла возле обеденного стола. Вот бы так все деньги зарабатывали. Постучал себе кулачками и пошел покупать пальто. «Дурак!» — выругалась Саша. Она слышала, что мальчики позже взрослеют. но «Ну, чтобы настолько позже!» Она не верила. Этот не ходит, не ползает и не говорит, и стучит глупо кулачками. — А мама как денежки зарабатывает? — подошла Саша к Сереже, тоже наклонилась и строго посмотрела ему в глаза. Он отвел взгляд, заволновался, стал елозить взглядом то по бабушке, то по маме, искать поддержку. Мама пожала плечами. Бабушка сама потянулась складывать Сереже ручки в кулачки. — Ну, как мама зарабатывает? Вот так. Баба Лиза похлопала за Сережу кулачками. Он тупо смотрел след Саши, которая пошла проверять кастрюлю. Подскочила мама. «Иди, руки мой, суп будем». «А какой суп?» «Детский». Это мама сама придумала. Варила маленькие фрикадельки из мяса, какое было. Бросала в кастрюлю целую луковицу и мелко нарезанную картошку. Лук в конце вынимала, а в суп вливала тонкой струйкой взбитое яйцо. Получались хлопья. Хороший суп. Мама говорит, что придумала его для Саши, но больше похоже, что они ради Сережи стараются, чтобы он хоть что-то ел. «Мохель!» — раздалось из-за кресла. «Мохель!» Это было единственное слово, кроме «мама», «папа», «баба», «нет» и «ням-ням», которое Сережа произносил внятно. Бабушка утверждала, что «мохель» — это муха. Но какие мухи в декабре? Саша постаралась мысленно заткнуть уши. Просто представила, что у нее есть еще две руки. Двумя она ест, а вторыми двумя затыкает себе уши. Надо побыстрее доесть и попроситься к бабушке в комнату почитать. Да, еще и проситься надо. Они к ним с мамой без спроса приходят, а Саша просись. Мама, как назло, одергивала. Не торопись, не торопись, куда жуешь, не глотая? Саша всегда быстро ела. Уж откуда такая привычка, непонятно. Мама рассказывала, что еще до садика водила Сашу к няне, где-то здесь, в пансионате. У няни были свои дети. Она брала Сашу ради продуктов, которыми с ней расплачивались, и 15 рублей в месяц. Кормить особенно чужого ребенка было некогда. Кормила быстро. Саша едва успевала проглатывать кашу. Об этом ей мама рассказала. А маме — старшая дочь няньки. Один раз она выбежала за мамой в коридор и прошептала. «А мама...» Саша пить не дает весь день, чтобы не солась, И есть дает быстро, а то разъедается. Поэтому, наверное, Саша так торопливо ест. Каждый раз боится, будто у нее отберут. Мама уже просто так замечания делает, для очистки совести. А добавки? Саша дождалась и съела добавку. Хороший суп, особенно со свежим хлебом. Мама, наверное, сходила после выборов в магазин. Или бабушка. Кстати, она голосовала? «Баба, ты на выборы ходила? На выбората? Так нет еще. Разве даст засранец? Не отпускает бабушку, да?» Она с любовью посмотрела на Сережу, который так и ворочался на полу, но держал теперь в кулачке подол бабушкиного халата. Надо насмелиться и попроситься к ней в комнату. Открыть рот и вместо вырывающегося «Почему вы все время у нас сидите?» спросить «Баба, можно я пойду в твою комнату?» Только Саша приготовилась это сказать, как бабушка попросила ее посидеть с Сережей. «Мне надо ему каши сварить и состернуть белье. Посидишь? Ты только смотри, чтобы он под кровать не полез, а то там не мыто». Саша собралась силами. «Мне заниматься надо». Бабушка повернулась к ней и посмотрела, будто сквозь туман, который мешал ей сразу вспомнить, что ее внучка школьница и должна хоть иногда читать, писать. Наконец, что-то у бабушки осознанное в глазах промелькнуло. — Уроки? Ну, садись. Только посматривай за ним. — Так мама посуду домоет и посмотрит. Я к тебе пойду. — Уф. Саша выдохнула облегченно. Тут же прыгнула в прихожую, накинула легкую, чтобы бегать по коридорам, куртку, тапки. Взяла с холодильника книжку. Это Христоматия. Хотелось почитать что-нибудь интересное, но ничего особенного не было. Саша все перечитала. Надо идти в библиотеку. А она где-то потеряла дома рассказы Всеволода Гаршина такая в мягком переплете, с бородатым портретом на обложке и крупными зелеными буквами КС. Гаршин на этой книжке очень похож на икону. Как в церкви, только черно-белый. Она знает, что ему было 33 года. Много, конечно, но не дедушка. Надо же, всего 13 квадратных метров, а книгу не найти. Саша три раза продлевала этого Гаршина. В четвертый нельзя. Надо сдавать или сдаваться. Завтра мама обещала спросить в училищной библиотеке, нет ли у них такой книжки. Если есть, можно будет забрать и отдать вместо потерянной. ПТУшникам ведь она не нужна. Они ведь не читают. Даже мама не читала. Ну а пока Саша осталась с хрестоматией. Вообще-то она не соврала. Ей задали учить стихотворение. Называется «Проселок». Она выучила первые четыре строчки, а надо четыре строфы. Любые. Дальше там такая скукотища идет. Она сейчас сядет у бабушки в комнате и выберет другие четыре строфы. «Закройтесь!» — крикнула она и дождалась, когда мама выйдет из ванной. Комната бабушки была почти под ними. У них номер 813, а у бабушки 711. Соседняя по стояку. Быстрее было бы спуститься по второй лестнице, но там темно. Не зря же ее прозвали «Черной». Саша пошла через весь этаж к основной. Здесь светло, спокойно. Даже по-необычному уютно. Свет яркий, потому что лампочку не покрасили. Наверное, забыли? Под дверью Димки Рахитика постелена мокрая тряпка. Вытирать обувь. Гости, значит, пришли. Много гостей. Уже который год ей не могут сказать, где сам Димка. В интернате, мол. Но не может же он там жить так долго. Разве разрешается сдать ребенка на всю жизнь в интернат? Только потому, что он надоел. Куда они его сдали? Каждый раз Саша обещает себе при встрече с его мамой или братьями узнать про Димку, но каждый раз пугается, встретит и сразу опускает глаза, проскакивает мимо. Сейчас бы она точно осмелилась, но никто из их комнаты не выходил, слышно было, что внутри кипит застолье. На лестничной площадке и в нише с лифтами темно, света нет. Здесь страшно стоять, потому что не видишь, кто у лифтов. Может, там маньяк затаился. схватит? И сбросит в шахту. Недавно кто-то выломал у одного лифта половину двери. Ребенок легко туда пролезет. Саша на секунду съежилась. Потом шагнула на ступеньку вниз. Да как-то неудачно. Нога поскользнулась, тапочка поехала. Ступня в ней резко дернулась и подогнулась наружу. Саша успела удержать в последний момент тапку, но снова заскользила. Какая-то липкая жижа, то ли кровь, то ли кто-то нагадил. Может, кошки? Саша, наконец, всунула ногу в тапочек, перешагнула проклятую ступеньку. На всякий случай спустилась до конца пролета, оперлась о подоконник и аккуратно сняла тапок. Нет, на подошве ничего. Что-то только склизко-маслянистое, прозрачное. Она вернулась на несколько ступенек вверх, и там ничего. На лестнице валялся лишь сдувшийся белесый шарик, и как будто в нем было это не то масло, не то кисель, Саша несколько раз шаркнула подошвой о ребро ступеньки. «Очистить». «Хорошо. Надо идти». Она снова вернулась на площадку между лестничными пролетами. Один спуск и все. Завернуть в коридор, там светло, бегом до бабушкиной 711 двери. Замок у бабы Лизы один только теперь работает. Легко открыть. Саша нащупала в кармане куртки ключ. Он всегда у нее там лежал. Она в этой куртке на седьмой бегала. Ключ на месте. Надо спускаться. Она остановилась перед лестницей. В литературной энциклопедии у них в библиотеке она прочитала, что Всеволод Гаршин покончил с собой. Скатился по лестнице. Это точно была грязная серая лестница, заплеванная, заблеванная, такая, что посмотришь и сразу хочется по ней вниз головой. Один раз и все. Не сейчас только, но так вообще. Она Всеволода Гаршина понимает. Она прочитала его рассказы. Особенно запомнила про пальму в оранжерее, которая проросла через крышу, чтобы вырваться. Если бы Вика Иващенко сказала, что хочет стать большой и вырваться наружу, Саша бы ее поняла. Но Вика мечтала просто всех пугать. А Саша хочет, как та пальма, прорасти через крышу пансионата. Расти, расти еще дальше, чтобы дотянуться до неба, и чтобы оттуда ей ничего этого не было видно. Ну или скатиться по лестнице. Правда, это способ плохой. Раньше не было ведь машин и скорой помощи. И даже телефонов. Поэтому от переломов умирали. А сейчас все равно спасут. Только калекой останешься. Саша так и стояла над первой ступенькой. Надо уже идти. На восьмом чей-то замок заскрежетал. Она слетела по лестнице и нырнула в коридор. Двадцать два больших шага, и она у бабушкиной двери. Ключ легко вставляется, плоский и большой как от сейфа у мамы в учительской. Они туда журналы складывали с оценками. Изнутри Саша всегда прикрывает замочную скважину курткой. Просто вешает ее на ручку двери, потому что иначе в щель все видно и дует. У бабушки дома было точно так же. Две кровати, кухонный стол, плита в в прихожей. Только вместо стенки один лишь шкаф для одежды. А в туалете не было ванночки. Вода шла прямо в раковину. Саша сняла тапки в прихожей. Залезла с ногами на кровать. Надо выучить уже этот проселок. Правда, она ужасно не любила рассказывать стихи наизусть. У нее получалось тихо, невнятно. Когда учительница выбирала, кого вызвать к доске, Саша каменела. Она предпочитала отвечать после уроков. За это Алевтина Юрьевна снижала оценки. «Кто сейчас не готов, подучите до звонка и на перемене сдавайте в индивидуальном порядке». Саша хваталась за эту возможность, чтобы не читать перед всеми. А учительница думала, что она никогда вовремя не готовится. Ну и что? Она открыла книгу, нашла стихотворение. Первые строчки Саша уже знает. «По Руси великой, без конца, без края, Тянется дорожка, узкая, кривая, Через леса до реки, по лугам, по нивам, Все бежит куда-то шагом торопливым. С одной стороны скучно, С другой зубрить уже на строфу меньше. Кстати, здесь нет строф учительница сама не посмотрела что задала саша с третьей попытки дочитала все стихотворение пожалуй там и нет куска интересней надо доучивать этот и чудес хоть мало встретишь той дорогой но мне мил и близок вид ее убогой утро ли займется на небе румяном вся она росою блещет под туманом когда им задали учить стихотворение о пухтина вот ведь какая смешная фамилия саша не захотела зубрить про природу Она выбрала его стих к Чайковскому «Ты помнишь, как?» И даже рассказала на перемене без запинки. Но учительница поставила двойку. «Спасибо, говори, что карандашом». Ей не понравилось самовольное изменение задания. А еще у них был урок. Алексей Апухтин приглашает на встречу с Чайковским. Там это стихотворение разбирали. И учительница решила, что его нельзя учить, раз был открытый урок. Ветерок разносит из поляны сонный, скошенного сена запах благовонный. Все молчит, все дремлет. В утреннем покое только ржи мелькает море золотое. Как пахнет сено. Саша никогда его не видела. Наверное, оно пахнет пылью, потому что сухое. Она перечитала две строфы еще раз, потом еще. Закрыла книгу, заложив страницу пальцем. Попробовала рассказать по памяти. Все путается. И этот запах сена... Какой хоть он? Ладно, надо еще два-три раза перечитать, и тогда запомнит точно. Она открыла книгу, побежала глазами по наскучившим строчкам, но дочитать не успела. Сверху раздался стук. Это Танька, их комната над бабушкиной. Иногда Танька так стучала, чтобы встретиться на балконах. Саша с трудом открыла две балконные двери, потеплела в последние дни. Дерево оттаяло и теперь разбухло, и выскочила на холод. Явно стала к вечеру подмораживать. Бабушкин балкон тоже был застеклен, и в нем тоже была одна рама без стекол. Через нее Саша посмотрела вверх. Там со своего балкона свисала Танька. Она была в шубе и капюшоне. Гулять пойдешь? Я к тебе заходила. Саша растерялась. Учить не хочется. Время до завтра еще есть. Она перед сном и утром повторит. Остальные уроки у нее сделаны, можно бежать гулять. Но она ведь обещала Каньке. Однако начинает темнеть. Еще недавно небо было просто пасмурным, потом стало сероватым. А теперь чернеет. Через полчаса будет совсем темно. Куда она пойдет, Каньке? Выйду! Сейчас оденусь! Проорала она наверх и вернулась в комнату. Уже и замерзла стоять. Танька крикнула вслед. Я выхожу, буду тебя на улице ждать. Саша снова побежала на балкон. Не надо ее ждать на улице, пусть дома ждет, вместе спустятся. Но Таньки на балконе уже не было. Хорошо, что она постучала. Саша бы все равно скоро перестала читать. Ее всегда ненадолго хватает вечером одной в комнате. Она обычно заходит сюда радостная, с шумом сбрасывает тапочки, кидает куртку, куда попало. Плюхается на кровать, открывает книжку и минут пять наслаждается одиночеством. Лежит и чувствует, какое это блаженство иметь свою комнату. В эти пять минут она даже не понимает написанного. Строчки проскакивают одна за другой. Но вскоре она начинает прислушиваться. Ей то на балконе, то за дверью мерещатся человеческие звуки, возня, голоса. Бывает, что через пять-десять минут Саша уже собирается и бежит в ужасе на восьмой этаж к себе. Один раз даже дверь не закрыла на замок. Так ей вдруг стало страшно. Она очень хочет свою комнату. Чтобы там можно было в тишине читать, разрисовывать картонных кукол, вырезать для них из бумаги одежду. Но это должно быть комната рядом с мамой. Не так, посреди страшного седьмого этажа, где ты сидишь одна. А на балкон, может быть, уже залезли воры. Надо убегать. Саша схватила куртку, на ходу пропихивая в нее руки. Надо бы пописать. Дома снова стоит ванна на унитазе. Неудобно. Как не зайдешь домой, все время то Сережи попу моют, то стирают, то посуду отмывают. И чего бабушке у себя не сидится? Саша быстренько сходила в туалет и вышла в прихожую обуться. Под левой пяткой что-то скрипнуло и звякнуло. Паркет! Саша уже и забыла, что это такое. Во всех комнатах в их пансионатах был паркет. У кого в мелкую елочку, у кого квадратиками. Со временем паркет стал портиться. Отдельные дощечки усыхали, дребезжали. Некоторых не хватало. Саша, например, у себя перетаскала на улицу для игрушек много таких паркетных дощечек. Свой пол они давно застелили. В комнате был палас, а в прихожей лежал кусок линолеума. Саша не любила ни то, ни другое. Паркет приятнее и красивее. Но мама говорила, что без паласа у них в комнате пол ледяной. Ей всегда было холодно. Саша аккуратно погладила звякнувшую дощечку и вставила ее на место. Сначала приложила ухо к замочной скважине. Послушала. Никого. Потом посмотрела. Мало ли, человек с той стороны затаился. Но сейчас все было спокойно. Она вставила ключ, долго путалась, в какую сторону отпирать. Наконец повернула его и только дернула дверь на себя, как ее снаружи кто-то с размаху толкнул. А! -а, -а, -а закричала Саша, и тут же услышала бабушкин голос: Ты чего? Испугалась? Это я? А Саша уже развернулась бежать назад. Куда назад она не успела подумать. И зачем? Тоже не успела. Настя Быкова который все же один раз, пока мама была в отъезде, влезли грабители, учила всех, что если воры выносят дверь, нужно любой ценой выскочить в коридор и бежать на лестницу, потому что если и побежишь от страха внутрь, тебя там убьют. Или свяжут и запрут с кляпом во рту на балконе. Настя так и спаслась и успела позвать на помощь. А вот Саша сейчас с перепугу все сделала неправильно. «Ну-ну», — похлопала ее по плечу бабушка чего так напугалась-то? Иди, собирайся, пойдешь со мной. Куда? Да Куда? Повторила Саша, еще не отойдя от страха. На выбора. Я ж не голосовала. Скоро закроют все. Пошли, прогуляешься. Саша обрадовалась. Вот как хорошо. Не надо будет одной спускаться. Я тебя подожду. Оденешься и вместе к нам пойдем. Бабушка не поняла. Куда это к нам? Вот ведь какая. Она совсем не видит разницы между своей комнатой и их с мамой. Думает, это все общее. А Саше так не нравится. Она не согласна. Отвечать бабушке не хотелось. Она пристыдила бы за любой ответ. «Ну, мне же надо там одеться». «Там». Саша показала глазами вверх и в сторону их. «Их, слышишь, бабушка? Их с мамой. Комнаты». «Обожди тогда». «Яблочко хочешь?» Бабушка достала из холодильника яблоко. Т. Саша взяла его. «Какое сочное. Красное-красное. Даже без желтого бачка. Значит, держит у себя яблоки для своего Сережи. Может, у нее еще конфеты есть, и масло, и мясо». Саша оперлась спиной о дверь и ела яблоко. Бабушка быстро оделась, потом искала что-то во всех бельевых ящиках шкафа, в сумке, в чемодане, который лежал под кроватью. Проверила все-все, даже шубу и пальто в шкафу. Затем пошла на второй круг. Паспортину мое не видела? спросила она, не переставая рыться в очередной раз в белье. Откуда Саша могла знать, где бабушкин паспорт? Она мотнула головой. Вот ведь не найдет сейчас и не пойдет голосовать. А Танька уже ждет поди. Бабушка наконец полезла на самый верх, подставила табурет и дотянулась до верхних дверец. Там лежали весенние сапоги, туфли, какие-то ненужные вещи и обмотанная бумагой, завернутая в полиэтиленовый пакет, пачка документов. Нашла. Засунула Желариска. Саша вздохнула. Мама-то тут причем? Они вышли. Бабушка подогнала ее. Беги вперед, одевайся, а то как будет там очередь, не успеем. Нет, я боюсь. Давай вместе. Бабушка отдала Саше свою сумку и кое-как закрыла дверь. Ей неудобно было одной рукой и ручку на себя тянуть и ключ в замке поворачивать. Она взяла, наконец, Сашу за руку, и они вдвоем спустились вниз по черной и совершенно темной лестнице. Дома Сережа все так же ползал возле кресла и ровно то же самое бубнил. «Мам, я с Танькой погуляю, она меня на улице ждет», протараторила Саша как можно тише. Она поймала себя в очередной раз на этой хитрости. Когда нужно было отпроситься поздно или далеко, Она всегда так делала, в надежде, что мама не расслышит и бездумно кивнет, А потом уже поздно придираться. Саша ведь послушно отпросилась и честно все сразу рассказала. На этот раз мама точно так же кивнула. Она возилась с телевизором. Отодвинув его от стены, одной рукой крутила в гнезде антенный провод, а другой прижимала усик антенны к батарее. На экране шла рябь со скрежетом, даже не разобрать, что показывают. Ну и хорошо, что занята. Саша быстро надела так и не высохшую противную шубу и белую кроличью шапку на резинке. Шубу пришлось снять. В рукавах застряли варежки. Успели же. Она все время обрывала резинку, но бабушка молча пришивала снова и пропускала варежки на резинке через рукава, как коромысло: «Ну зачем?» Саша была неряхой, но не растяпой. Она за всю жизнь ни одной варежки не потеряла. «Шарф забыла. Шарф-то она под шубу надевает обычно» потому что если уже стоишь в шубе, то руки не повернуть, чтобы замотаться». Она схватила шарф, обулась и вышла в коридор к бабушке. «Горе ты, моя луковая!» почему-то сказала бабушка, завязала ей вокруг воротника шарф и посмотрела на Сашу внимательно, будто та выглядела очень жалко или нелепо. Вместе они спокойно дошли до главной лестницы. Саша поначалу торопливо шла впереди, но на первой же ступеньке взяла бабушку за руку. У нее было простое правило. Если можно в пансионате брать взрослого за руку, бери. Если можно пройти с ним рядом, иди. Если взрослый идет вдалеке, не давай ему терять тебя из виду. Это закон. Саша приняла его как свой личный, как правило, которого нельзя ослушаться. Поэтому она протянула бабушке руку, та сжала ее и тут же спросила. — За кого голосовать-то? Саша помолчала немного. Анькины вон за Ельцина голосовали. — Да? У нее родители умные люди. Ишь, как раскрутились, соображают. Но Ельцина не было в списке. Он же президент, а сегодня депутатов выбирают. Думаешь, нет? Ну, посмотрим, посмотрим. Они прошли молча пять этажей. На третьем Саша не выдержала. Баба, а зачем ты идешь голосовать, если еще не решила, за кого? Бабушка на нее даже не посмотрела. Так пока решу, уже пройдут выборы. А ты не ходи и все. Ну как не ходить? Раньше ж все ходили. Ну, а ты не ходи, настойчиво повторила Саша и тихонько сказала: "Баба, а вдруг они там все уроды?" Бабушка не поняла и спросила испуганно: "Где?" "Ну, в бюллетене этом." "Как это уроды?" Бабушка даже остановилась и наконец посмотрела на Сашу. "Ну так. Мама писала там на обратной стороне, что они уроды." "А!" -а, -а, -а потянула понимающей бабушка и снова пошла вниз а то как же уроды конечно хороший человек разве в депутаты пойдет саша удивилась ну и зачем ты будешь голосовать бабушка вздохнула говори уже все так делают так принято какие глупости сашу даже передернула она промолчала еще немного потом спросила ты тоже будешь им писать ну послание на бюллетени как мать то да как мама. «Какой уж! У меня четыре класса, я медленно пишу. Пока допишу, закроются. Я им кукиш нарисую». Саша засмеялась. «А ты умеешь? Кукиш-то? Постараюсь!» Они хохоча вышли на улицу. Там уже было темно. Саша сразу углубилась во двор. Бабушка сначала не хотела ее отпускать. Думала, они вместе пойдут голосовать. Но потом увидела Таньку и выпустила Сашину руку. «Только здесь, чтобы гуляли, на этом месте. Я вернусь, чтобы домой со мной пошла. Ясно?» Саша кивнула и побежала к Танке. Та махала ей рукой со скамейки в аллеи. аллее. Она тоже была в шубе, отчего рука ее почти не поднималась. Еще десять минут. Чуть больше бы стемнело. Саша бы вообще не увидела, что ей машут. Но сейчас видно. Она быстро шла к Танке, отмечая на ходу, что во дворе, который оставался справа, гуляли и другие дети. Это хорошо, не одни. Саша взяла считать шаги. Наверное, где-то десять она уже сделала. Интересно, сколько еще? Начав вести счет, она сразу стала шагать медленнее. Пять, десять. Как раз на десятом шаге она вдруг поняла, что Танька как-то иначе смотрится. Что-то не то. Еще пять шагов. У нее на голове странное, белое. Другие пять. Вроде шапка. И последние пять шагов. «Белая пушистая шапка». Саша подошла вплотную к Таньке. «Да, на ней была такая же точно кроличья шапка. С точно такой же резинкой через голову». Саша молча разглядывала Таньку и чувствовала, как ее лицо подтягивается в строгую и даже злую маску. Танька в ответ смотрела диковато. У нее были большие голубые глаза, русые волосы выбились из-под шапки. Танька, не снимая варежки, нервно убирала их с лица продолжала смотреть на Сашу не мигая своими не просто распахнутыми, а какими-то вывернутыми наружу глазами. Они отошли друг от друга, даже отскочили, стали как два магнита, когда их прикладываешь обратными сторонами. Саша теперь была в шагах в пяти от Таньки и чувствовала, что ненавидит ее. Понятно, мамы купили им одинаковые шапки, или купили шкурки и сшили. Мама с тетей Олей работают вместе. Ничего удивительного, что они вместе заказали дочкам шапки. Но Саша все равно ненавидела Таньку. Она ее никогда не любила. Танька была чуть младше, сейчас ходила в третий. Что-то было в ней такое неприятное. Она была не хулиганистая, а бабушка говорила, что Танька вырастет шалавой или бродяжкой. И мама у нее есть, и папа, хоть и не родной. А вот посмотришь на Таньку, и сразу понятно, что она не очень хорошая. Много врала родителям. Один раз у них пропали дома деньги. И тетя Оля подумала на Сашу. Танька приврала, будто Саша оставалась у них в комнате одна. Ругались тогда страшно. А на следующий день Саша увидела, как Танька ведет компанию таких же третьеклассниц, которым прибились Гуля из их пансионата и Сиплая Саша. Все ели мороженое. Танька сказала, что нашла в луже много тысяч. Глупая какая. Они после этого долго друг с другом не разговаривали. Но с Танькой мало кто играл во дворе. Она вскоре пришла мириться. Саша с ней общалась, когда уж совсем не с кем было. Как сейчас. Поздно и страшно идти к вторушинам. Уж лучше бы она читала, конечно, дома. А то стоит теперь перед глазами эта Танька. Злая, кулаки сжала. На ней такая же шапка. Саше захотелось вцепиться в эту шапку, разорвать ее и стоптать клочки в снегу, чтобы Танька никогда больше в белой шапке не появлялась. У Саши и так нет ничего своего. В их комнате все время сидит бабушка с Сережей. Шуба у нее Наташина, даже книжки только из библиотеки, которые надо аккуратно читать и вовремя возвращать. Весной она наденет Наташину куртку и Наташины сапоги, которые та все же не успела стоптать. Только и было у Саши своей собственной радости, что это шапка. Она ведь думала, что только ей одной такую шапку сшили, и она одна будет в белой, пушистой, невесомой пуховой перене. Саша знает, что скоро эта шапка вытрется, особенно под резинкой и у воротника. Уже на будущий год шапка станет, как говорит мама, незнатка, то есть потрепанная. Но хоть немного бы насладиться собственной шапкой. Саша, пока не встретила Таньку в валей даже не догадывалась, как любила своего белого кролика на резинке. Теперь вот оказалось, что дороже и не было у нее ничего. Нет уж, она не даст Таньке ходить в такой же шапке. Саша резко шагнула вперед и вытянула руки схватить Таньку, содрать с нее кролика. Потом раскрутиться как следует, выволочь Таньку, протащить ее по земле, чтобы она наверняка поняла все про шапку. Ненависть из нее выплескивалась. Саша была готова, но не так легко, казалось, ударить или толкнуть другого. Саша поняла, что не умеет. Она никогда не дралась, боялась, не хотела, всегда убегала от агрессивных детей и уступала. Потом плакала от собственной слабости. Потому что в их дворе надо уметь бить, чтобы тебя не дразнили. Сашу особенно никто и не дразнил. Ее ровесников в пансионатах почти не было. Пожалуй, только Танька, Светка и Сиплая Саша. Остальные были или сильно младше, или совсем большие. Так что Сашу не задирали. Наверное, ей в первый раз захотелось драться. Выместить все. Ей все здесь, в их дворе, на лесобазе, в этой жизни надоело. И все она сейчас хотела избить, отпинать, проучить раз и навсегда. Только это оказалось не так-то просто. Она шаталась, переминалась с ноги на ногу, нелепо размахивала руками, будто угрожая Таньке, но не решалась схватить ее за ненавистную шапку. А вот Танька поняла, что Саша не может напасть первой. Она чуть присела, примерилась и толкнула Сашу в грудь. Саша, не ожидая от младшей Таньки столь стремительного нападения, упала. Она попыталась встать в своей неповоротливой шубе, но не смогла. Танька тут же налетела на нее и схватила за шапку. Шапка! Ведь это она, Саша, хотела оттрепать Танькину шапку, а теперь треплют ее собственную. Она собралась силами и с первого раза поднялась. Теперь они стояли на ногах, вытянув вперед руки и держа друг друга за шапки. Саша пыталась вырвать у Таньки клок, а та драла ее шапку. Вдруг она больно царапнула Сашу по лицу. Надо было не дать ей приблизиться. Теперь главное – оторвать от головы ее руки и схватить за лицо. В кровь его разодрать. Глаза выдавить. Но Танька оказалась сильной. Она вцепилась в Сашину шапку и не давала ей повернуть голову. Саша держалась за Танькиного кролика. Обе мотали головами, дергались, отчего шапки вырывались из рук. Та и другая меняли хватки. А на снег летели белые клочья вот Саша на шапка разлетается белыми пушистыми облачками вот танькина впрочем уже и не поймешь где чья танька больно упирается Саше в лицо хочет снова поцарапать но пока не выпускает шапку если она отпустит одну руку саша с силой на нее навалится и прижмет танька сопит пытается содрать шапку тянет руки стараясь добраться до сашиного лица и вцепиться в глаза но саша не дается Она также не может отпустить хотя бы одну руку. Также пытается сдернуть с Таньки шапку и отцарапать ее. Также молча сопит. Они стоят, наклонившись, образуя большую букву «П». Саша чувствует на правой ее щеке кровь. Снег пошел, падает прямо на царапину. Пощипывает. Надо как-то уже победить Таньку. Вот, сейчас она что из сил закричит «А!» и топнет ногой. Танька испугается и выпустит шапку. Саша так и сделала крикнула угрожающая. «А!» От неожиданности ненавистная Танька действительно отшатнулась. «Все! Победа! Надо хватать ее за лицо, попасть пальцами в глаза, надавить со всей силы и толкнуть на землю. Пусть валяется!» Саша так и сделала. Под пальцами она почувствовала что-то мокрое и мягкое Таньки на глаза. Танька закричала. «Все! Валить ее и убегать!» Саша собралась с последними силами и уже рванула вперед, как вдруг услышала над собой мужской голос. Пьяный мужской голос. «Рано-рано два барана повстречались на мосту». Невысокий мужчина в полушубке, веселый, с бледным, идеально гладким, будто из воска лицом, стоял рядом и улыбался. «Ну что, подрались? А ну, давайте я вам помогу!» Он потянул к ним руки, и они сразу расцепились и побежали. Саша первой заскочила в подъезд и полетела по лестнице. «Господи, здесь темно!» «Но ведь был свет, когда они с бабушкой шли!» «А теперь темень!» «Как идти?» «Где этот мужик?» «На улице совсем стемнело, так что ничего не было видно!» «И что же делать?» «Свет горел только на седьмом или восьмом этаже!» «Неужели придется ждать здесь бабушку?» «А если она задержится?» «Встретит там кого-нибудь из знакомых и заболтается!» Или увидит, что Саши нету подъезда, и пойдет искать. Да и страшно. Стоять-то тут страшно. Что-то случилось, раз вырубило везде освещение. Она прислонилась спиной к стене. Пока нет никаких шагов, будет так стоять. А если услышит шаги или шорох, то выскочит. Главное, чтобы мужик в полушубке за ней не побежал. Интересно, где же Танька? Поймал он ее? Жалко, конечно. Она, хоть и будущая шалава, все равно ведь живая. Станька иногда можно было дойти до своего этажа. Саша стояла у стенки и внимательно вслушивалась. Вроде что-то совсем рядом шелохнулось. Это на ее лестнице. Выбежать не получится. Кто-то здесь стоит. Значит, мужик побежал за ней и притаился. Саше стало плохо. Она только читала раньше в смешных книжках о том, как от страха у людей подкашиваются ноги. Или становятся ватными. Или не слушаются. Сейчас случилось сразу все. И сердце так громко забилось, что, казалось, вылезет из ушей. Чудовищная сила страха выдавит его, будто фарш через уши. Надо вверх бежать, дура, а у нее отказали ноги, прямо как в книжках. «Ну, сука!» — Послышалось оттуда, где только что был шорох. «Это Танька!» Танька тоже забежала. Саша в ту же долю секунды понеслась наверх. Она знала, что Танька точно так же боится и не останется одна. Саша побежит, и Танька побежит. Саша даже крикнула ей. «Уходи отсюда! Пошла на улицу! Сама поднимайся! Я одна пойду!» Но Танька ведь тоже знала, что Саша боится и никуда не уйдет. Она бежала за Сашей. Слышно было, как старается догнать. Саша подумала вдруг, что можно сейчас размахнуться в темноте и толкнуть Таньку с лестницы. Пусть себе летит. Утром свет дадут, увидят. Дети из двора скажут, что к ним подходил какой-то пьяный дяденька. И все. Саша думала об этом, не переставая бежать вверх. Она делала огромные шаги, сразу через две ступеньки. Но Танька не отставала и шумно дышала пролетом ниже. Наконец, седьмой. Здесь светло. Свет горит в коридоре на этаже, а на их восьмом лампочка светит даже на лестничной площадке и в фойе. Саша остановилась отдышаться. Она сама не верила, что не задохнулась здесь, что смогла в мокрой шубе, в теплых штанах бежать с семь этажей. Она наклонилась, уперлась, как бегуны на Олимпиаде, руками в колени и перевела дыхание. Танька встала тут же, тоже запыхалась. Она была чуть упитанней. Наверное, ей тяжелее бегать вверх по лестнице. Последний момент. Еще пара секунд, и Танька придет в себя. Надо пнуть ее, чтобы улетела вниз. В Саше было столько ненависти, какое-то нечеловеческое и тем более не детское озверение одолело ее. Она резко развернулась и подняла ногу, чтобы столкнуть Таньку с лестницы. Но та, тоже будто зверь, заранее почуяв опасность, схватилась за железные прутья перил. Саша с силой пнула ее в грудь, но Танька удержалась. — Ну, сука! — закричала она, и быстро-быстро, перебирая прутья, полезла вверх. Отцепиться от перил она боялась. Саша ее сбросит. А Саша не знала, что делать. Убегать глупо. Она хваталась за Танькины руки, чтобы оторвать ее от перил и скинуть с лестницы, пока еще Танька была на пару ступенек ниже. Но та оказалась сильной и цепкой. Она добралась до площадки между двумя лестничными пролетами. Теперь они снова уперлись друг в друга головами и держатся за шапки. «Как там тот дядька сказал? Рано-рано два барана?» «Точно. Они с Танькой, как те бараны из стежка. Но кто-то один должен победить. Саша должна» потому что старше и умнее. Она собралась снова с силами и перехватила Таньку. Вместо шапки вцепилась в ее воротник. Надо сейчас раскачать Таньку и ударить ее с размаха о стену. Или оперила. Засунуть голову между прутьями. Пускай сидит. Саша старалась, как могла, сдвинуть Таньку. Но та тоже пыхтела. И точно так же пробовала ударить Сашу о стену. И у нее даже почти получилось. Танька вдруг оказалась не сильнее, а злее. Схватила одной рукой за ворот, другой обхватила Сашин затылок и резко двинула ее голову к поручням. Еще чуть-чуть и эта Саша ударится лицом о стену. Это Саша на голова застрянет между прутьями. И как крепко схватила Танька, не выкрутится. Саша заплакала от бессилия. Руки ее уже едва не выпустили Танькину то ли шапку, то ли шубу. Голова коснулась прутьев. Как вдруг что-то с Танькой случилось? Она поскользнулась и полетела вниз. Не сильно, конечно. Не так, как Саша хотела, чтобы насмерть. Скатилась на пару ступенек. Саша вырвалась и побежала домой. Можно было сейчас добить Таньку, а может и не получилось бы. В этой драке Сашу неприятно поразило, что вот она, ученица четвертого класса, отличница, не может драться в полную силу. Даже когда пыталась столкнуть Таньку с лестницы, то делала это не до конца, не по-настоящему. Оказалось, что она не способна драться по правде, а Танька может. Она как зверек. Танька перебивается с двойки на тройку, крадет у родителей деньги и может по-настоящему убить. Саша только мечтала спустить ее с лестницы, а Танька хотела и была готова. В этом разница. Саша поняла, наконец, почему бабушка считала Таньку дикаркой и будущей шалавой. Да с ней просто не будут играть нормальные дети, только такие же волчата. И откуда в Таньке эта дикость? Мама тоже в училище работает, папа водитель, очень хороший. Дядя Толя и дядя Валя – лучшие папы на всей лесобазе, а Танька – зверь. И пусть с такими же зверями бегает, Саша с ней больше ходить не будет. Саша могла Таньку убить, Саша старше и умнее. Но Саша не хотела по-настоящему убивать, несмотря на всю ненависть, а Танька хотела и могла. «Это что такое?» Мама открыла дверь и увидела Сашу. Та даже не заметила, как поднялась на свой этаж, как добежала до двери и постучала. Уже в комнате Саша высунулась на всякий случай в коридор проверить, не стоит ли там Танька. Но та тоже забежала к себе, и оттуда кричала теперь тетя Оля. «Я тебя спрашиваю! Это что такое?» Саша сбросила сапоги и прошла в комнату. На ходу сдернула шапку, почти полысевшую, швырнула ее на пол, на шапке осталась кровь оттерла рукой щеку, тоже кровь. На ее кровати спал Сережа. Саша выскочила на балкон и закрыла за собой дверь. Мама дернула ручку. «Выходи, — говорю, — простынешь вся. И так дохлая, как не знаю кто». Она схватила Сашу за руку и рывком втянула ее назад, в комнату. «Ну, сучка! Мать горбатится, Света Белого не видит. Сшили, блин, ей шапку. Ну, здрасте, пожалуйста. Спасибо, дорогая мама, за заботу. «Бессовестная! Зла на тебя не хватает!» Саша смотрела в пол. «Где шапку порвала? Говори!» Саша толкнула маму в грудь и побежала. На ходу скользнула в тапки, потянулась к двери и уже приготовилась выскочить, как неожиданно появилась бабушка. «Не ари на нее!» — пригрозила она маме кулаком. От того, что рука не разгибалась, было еще страшнее, как кочерга. Мама возмутилась. «Как это не ари? «Ты посмотри, что она натворила с шапкой!» «Это Танька Шалава! Сейчас я твоей Оле все скажу!» Бабушка поставила на пол сумку, раздутую от покупок, и вышла. Наверное, ватрушек набрала. «Ты куда?» – растерянно спросила ее мама, но бабушка уже стучала в Танькину дверь. Мама закрылась и вытолкнула Сашу в комнату. «Но я хочу слышать, что она скажет!» «Не надо тебе слушать! Бабушка с ума сошла!» «Ты где, повторяю, шапку порвала?» Саша отвернулась от мамы и зло пробурчала. С Танькой подралась. Нашли время. Старую шапку для драки не могла надеть. Шубу покажи. Тоже поди порвала. Она заставила Сашу раздеться и осмотрела шубу. Целая. Последний раз спрашиваю. Почему подралась? У нее такая же шапка, сказала Саша, рыдая в захлеб. И что? Эко горе. У других детей вообще шапок нет. Ходят в платках. А я не хочу, чтобы еще у кого-то была такая же шапка. Не хочет она. Мы с тетей Олей вместе шапки покупали. В один день. За две уступили тысячу. А я не хочу. Почему? Вы же Станей подружки. Не подружки мы. Я не хочу во всем одинаковом ходить. Я хочу свое. Чтобы у меня была своя шапка. И больше такой ни у кого не было. Мама, продолжая злобно трясти щеками, передрезнила Сашу. Хочу, хочу. А что, денег нету? Носить нечего? Есть скоро будем одну картошку, не понимаешь? И что придется зиму в старой шапке дохаживать, с мятым боком? Это ты понимаешь?» Саша понимала. Ей плевать. Она силой хлопнулась на кровать, но спиной задела Сережу. «И этот еще тут! Да уберите его уже отсюда!» Крикнула она раздраженно. «Куда?» – удивилась мама. «Как куда? К себе!» Саша даже не поверила, что мама не понимает. Она совсем, что ли, глупая? Выросли все вместе в одной комнате. Она думает, что так и надо, что все должны жить и спать в повалку. Но мама не понимала. Куда он к себе пойдет? Он же в Ленинграде живет. Тьфу, в... Ну, ты поняла. К бабушке пусть идет. У нее есть своя комната. Саша обернулась. Бабушка как раз пришла от тети Оли, стояла теперь в прихожей и смотрела на Сашу. Как-то неукоризненно, непрестыжающе а наоборот, пристыженно. Саша даже не подумала, что бабушка ее поймет. Мама не поняла, а бабушка понимает. Она потянулась к Сереже, взяла его через спинку кровати на руки и пошла. Покрывало, накрой!» – прошептала она маме. Та подскочила, накинула на Сережу покрывало, выпроводила бабушку за дверь. Они о чем-то там тихо переговаривались. Саша слышала лишь «Не ругай ее только, не ругай!» Это бабушка маме говорила. Мама ничего не отвечала. Саша дождалась, когда она закроется на все замки, отсчитала каждый поворот ключа, убедилась, что они в безопасности и сразу отключилась. В общем-то, можно было заснуть и привалившись к Сереже. Он ведь брат ей, в конце концов, хоть и двоюродный. Ну и ладно. Хорошо, что унесли, пускай у себя спит.